Глава третья. Анна. Строители с верхнего этажа подоспели как раз вовремя. Маньяк успел положить меня на кровать и даже поинтересовался, не сдохла ли я еще от страха. Он нависал надо мной горой мышц, как скала, и был готов в любой момент обрушиться на меня всем мощью изголодавшегося по женщине самца. «Пора было снова срочно терять сознание». Но злодея остановили грозным окриком, меня услышали и спасли. Теперь мужчина стоял перед нами совсем голый, с руками за головой, и я потупила взгляд, чтобы не видеть этой срамоты. Он повернулся ко мне спиной, очевидно, чтобы не слишком смущать. И где раньше было его благоразумие? Ишь, какой скромный стал, когда мне пришли на подмогу работяги! «Игорек, вызывай полицию!» – скомандовал мужчина сломом. Очевидно, это был бригадир бравых строителей-спасателей. Игорёк порылся в бездонном кармане рабочего комбинезона и достал смартфон. «Сначала я его сфотографирую для протокола. Девушка, ближе к нему подвиньтесь, в кадр не влезайте. И вид поиспуганнее, поиспуганнее. Он же вас почти изнасиловал!» Скомандовал Игорёк с видом профессионального режиссёра и сделал несколько снимков. «Порядочек» а теперь можно и полицию да подождите вы взмолился извращенец чего ждать то поинтересовался один из рабочих пока ты слиняешь не выйдет и не надейся и руки за головой держи тебе их никто опускать не разрешал послушайте же наконец куда я голый денусь я тут живу оправдывался несостоявшийся насильник он врет перебила я врет не верьте ему он тут не живет Я новый жилец. Комнату снял у Радзивилова сегодня утром. Могу паспорт показать, он в ванной в одежде. Я только помыться зашел и в реставрационной мастерской. Думал в квартире никого, вот и вышел на кухню. Ну, это легко проверить, протянул бригадир, картинно покачивая ломом. Фамилию ты мог и на вывеске прочитать. А как зовут хозяина антикварного магазина? Дмитрий Алексеевич. Гледика. Угадал. Скинул брови бригадир. Я не угадывал, я знаю. Пойдемте к нему, он подтвердит, что я не лгу. Ладно, пойдем. А для начала покажи паспорт. Игорек, а ты конвоируй гражданина в ванную. Серега подстрахуй, чтобы подозреваемый не скрылся с места преступления. А ты прикройся. Грозно приказал бригадир маньяку. А то девушку смущаешь. Вон как покраснела. Я старалась не смотреть на обнаженного мужчину но глаза сами невольно косили в его сторону. Ему было однозначно меньше тридцати. Высокий, темноволосый, с модной стрижкой. Надо же, маньяки, оказывается, за собой следят. Великолепная, в меру накачанная фигура, широкие плечи, кубики на животе. Ниже лучше не смотреть. И отвернулась. Но через пару мгновений снова невольно стрельнула в него глазами. Красивый какой нарисовать бы его и назвать картину бог любви и о чем я только думаю он же меня едва не изнасиловал аполлон снова прикрылся моим полотенцем и его вывели из комнаты он тебя точно не обидел заботливо спросил меня бригадир хочешь отделаем его как следует лучше в полицию сдайте Милостиво произнесла я а то потом затаскают за нанесение телесных повреждений Вскоре вернулся Игорёк, один и почему-то очень довольный. «Он правда тут живёт. Ему и правда нечего надеть. Он у антиквара перепачкался, не врёт. Работал там, уронил на себя ведро с клеем. Сейчас ему Серёга, строительный комбинезон, выделят, чтобы девушку не смущал. Мужчина безобидный, отвечаю». Я искренне поблагодарила строителей за помощь. «Большое вам спасибо». Думала, умру от ужаса. Зря я так кричала и всех переполошила. Но мне было очень-очень страшно, правда. Одна в квартире, а тут незнакомый голый мужик. «Ничего, дочка», – заверил меня бригадир. «Лучше поднять тревогу, чем попасть в беду. Рады были помочь. Что еще надо будет? Кричи. У нас там все отлично слышно. Полы уже частично сняли. Перекрытие, как решето». Громко топая тяжёлыми ботинками, строители покинули комнату, оставив белые следы и звездки на полу. Внезапная тишина оглушила. Только громко тикали старые часы на стене. Всё-таки испугалась я понапрасну. И соседа испугала. Его едва не побили. Хорошие какие строители. Быстро примчались на помощь. Я улыбнулась. Забавный случай получился. Надо, наверное, подружиться с соседом. Он, конечно, сам виноват, что все так вышло. Нечего было голым шляться по кухне. Не знал он, видишь ли, что я дома. А если бы в квартире малые дети были? А тут такое непотребство. Травма на всю жизнь. В дверь тихонько постучали. Если не сказать, поскреблись. «Это я», сообщил смущенный мужской голос. «Можно войти?» «Входи», бодро ответила я и мысленно собралась. Если хочешь преодолеть страх, посмотри ему в глаза. Ну что ж, сейчас я это сделаю». Аполлон облачился в синий рабочий комбинезон, заляпанный краской. Комбинезон делал его похожим на сантехника из порнофильма или стриптизера. Рельефные мышцы, ухоженная внешность. Хоть сейчас на сцену исполнять эротические танцы с медленным раздеванием под вопли восхищенных поклонниц. «Кстати, вопила я знатно!» правда не от восторга, а от ужаса. А поёт он, между прочим, очень, очень неплохо, да ещё и на английском. Мой новоявленный сосед замялся и наконец произнёс: "Прости, что так получилось. Хозяин сказал, тут никого днём нет". Ну, я и расслабился. Хорошо расслабился, голым в квартире гулял. "А почему моё полотенце взял?" Машинально взял извине, голову вытереть. «Даже не подумал об этом. Новое тебе куплю». «Ладно», — кивнула я. «Только тоже с белочками». «С белочками? Ну, постараюсь найти». «Да уж, постарайся». «Сильно я тебя напугал». Он посмотрел на меня, и я поняла, что он точно не насильник. Тёмно-серые глаза были с наглецой, но не злые. «Ну что ты? Я очень обрадовалась, когда голову мужика на кухне увидела». Ехидна сообщила соседу: "Даже не представляешь, всю жизнь мечтала об этом". "Я же уже извинился. Не хочешь ли выпить чаю?" примирительно предложил он. "А тут и бледная какая-то. Может, ты меня угостишь?" "Можно", кивнула я. "Тебя как зовут?" "Макс". "А я Аня", протянула ему руку. Он осторожно пожал её и располагающе улыбнулся. Вот и познакомились. Улыбка Макса мне понравилась. И я улыбнулась в ответ. Мы пошли на кухню. Я включила чайник. Очевидно, у Макса здесь пока ничего не было. Ни посуда, ни чая, ни еды. Выделила ему чашку и кинула в нее чайный пакетик. Макс опасливо посмотрел на него, словно это был пакетик с сианистым калием. «Ты что, только рассыпной чай пьешь?» Удивилась я. «Это же возни сколько!» Зато аромат какой. А в чём, собственно, разница? Не поняла я. Взяла из шкафчика банку с листовым чаем и сунула ему под нос. «Гурман, что ли? Отличить по запаху можешь, где выращен, когда собран». Макс поморщился. «Это у тебя такой листовой чай? Кошмар какой! Он банным веником пахнет!» «Ну, знаешь...» Обиделась я. «Не нравится — не пей. Тем более я тебе его и не предлагаю». «Сойдет и в пакетике». «Ладно, сойдет». Перестал ломаться Макс. «Тоже мне ценитель выискался. Печенье будешь?» Я положила на стол печенье в полиэтиленовом пакете и поставила начатую баночку с абрикосовым джемом. Печенье тоже вызвало у Макса недоумение. Он взял одно и с сомнением повертел в длинных изящных пальцах. «Печенье-то тебе чем не угодило?» вздохнула я. «Тоже не так пахнет?» Фасовка странная. Ни в коробке, ни в пачке. «Так на развес. На ярмарке брала». «Ясно». Протянул он. «И ты этим питаешься? Отравиться не боишься?» «Чем? Печеньем? Вообще всем этим». «А почему я должна этим отравиться?» «На ярмарке. Сладков торгуют на улице. Сплошная антисанитария. Как-то проезжал мимо, видел. Как там вообще что-то можно покупать?» Странно, что это безобразие до сих пор не закрыли. — Почему безобразие? На ярмарке дешевле, чем в других местах. Я в выходные туда хожу продуктами запасаться на неделю. А ты где продуктами закупаешься? В супермаркете? Так там намного дороже. — Ты такая экономная. Он выгнул бровь и насмешливо поглядел на меня. — Что делать? — Приходится. А ты, видать, транжира. Подделая соседа. — Пожалуй, да. Криво усмехнулся Макс. Своим подходом к покупкам продуктов Макс меня удивил. Видимо, хорошо зарабатывает. Я отхлебнула сладкого чая и отправила в рот антисанитарную печеньку. «И таким кем же работаешь, богатенький Буратино?» Макс смутился. «Сегодня помогал антиквару. Там и перемазался в клею». «Ты реставратор?» Удивилась я тогда понятно, что он хорошо зарабатывает. Интересная профессия и творческая. Но не совсем реставратор. Широко улыбнулся Макс. Просто подрабатывал. А вообще, то ты кем работаешь постоянно? Или секрет? Ну, всем понемногу. Засмеялся сосед. Там-сям подрабатываю. В общем, где придется. Но в основном сантехник. Раковины, джакузи и все в таком роде. «Короче, мастер на все руки», – констатировала я, – с уклоном в сантехнику. «Ну, типа того», – кивнул он. «Как-то так». «Это хорошо. Нам в квартире мастеровитый мужик жизненно необходим. Дядя Саша – отставной моряк. Хороший человек. Но что с него возьмёшь? Старается как может, только не всё у него получается. И это естественно. Вот недавно старая проводка замкнула. Почти сутки без света сидели». «Тут еще кто-то живет?» «Я думал, ты одна?» «Нет, не одна. Сейчас про всех расскажу, а вечером с ними сам познакомишься». Макс кивнул, но мне показалось, знакомиться он ни с кем не планировал. Возможно, антиквариар уже подобрал варианты обмена для моих соседей и обещал Максу, что он и правда будет жить в квартире один. Хотя странно это. Почему я ни о чем не знаю? «У дяди Саши не комната, а этнографический музей». Начала я заочное знакомство. Сувениры со всего мира, ритуальные маски, ракушки, кораллы. Даже копье и щит есть. Кажется, из Африки. У дяди Саши часто бывают друзья, тоже моряки. Шумят, играют в карты, но не напиваются. Так, для куража, если только. Кроме дяди Саши, тут живет Валя, с сыном-школьником. Она работает на заводе, проверяет качество каких-то приборов или ламп. Но это не важно. Ее Олежка учится в третьем классе, до вечера в продленке. Хороший мальчик, умный и не сильно хулиганистый. Любознательный. Пару дней назад ставил какой-то опыт с лаком для ногтей. Хорошо, что все обошлось, никто не пострадал. Кроме Васьки. У того миску для корма из нержавейки. Лаком залило, и она сгорела. В ней Олежка нагревал смесь. Ну и пришлось миску потом выбросить. И кухня вся лаком провоняла. Васька обиделся и два дня дома не показывался. А до этого Олежка пытался бенгальский огонь сам сделать. Вовремя заметили и остановили. Сейчас за его воспитание взялся дядя Саша. Они вместе что-то мастерят по вечерам. Мальчишке нужен старший товарищ, раз отца нет. Так что, думаю, больше у нас ничего взрываться и гореть не будет. «Да уж, с такими соседями не соскучишься», — усмехнулся Макс. «Весело тут у вас». Теперь и у вас. Ты привыкнешь. Соседи у нас хорошие, мне они очень помогают. Я же в Питере никого не знаю. А ты тоже не местный? Я петербуржец, потомственный, гордо сообщил мне он. А ты откуда? Я до этого жила в Златогorskе. В общем, провинциалка. Комната досталась в наследство от бабушки. И как тебе Питер? Макс осторожно попробовал чай, убедился, что это не отрава и рискнул взять печенье. Я давно влюблена в этот город. Первые дни от окна не могла отойти. Рисовала и рисовала, вид тут отличный. «Ах, да, конечно. Я же у тебя в комнате мольберт видел. Правда, мне тогда не до этого было, чтобы картины рассматривать». «Так ты художница». «Ну, это громко сказано, художница. Окончила училище, думаю, летом попытаться поступить в академию. Готовлюсь потихоньку». Покажи мне свои картины. Попросил сосед. Мы вернулись в мою комнату. На это не смотри, это на заказ. Кивнула я на мольберт. Просто пишу такое ради денег. То, что хочет видеть клиент. Я не лицемер, поверь. Высокое искусство – это хорошо, но кушать хочется каждый день. Макс с интересом начал разглядывать мою работу. «Ты над ней иронизируешь», – заметил он, кивнув на портрет. «Есть немного» искренне призналась я. Самую малость. На портрете дама бальзаковского возраста была разодета в лиловый бархат и меха неизвестного науки зверя. Ее гордое чело украшала блестящая диадема, глаза эротично щурились, полные губы обещали блаженство, а глубокое декольте открывало аппетитную грудь юной девы. Рядом стояло фото, на котором довольно вульгарная особа смотрела взглядом изголодавшейся волчицы. «Как видишь, я смогла придать ей благородство и загадочности, а значит, деньги на ближайшую пару дней у меня будут». «Почему этот портрет так дешево стоит?» – изумился Макс. «Конечно, не Леонардо, но он все-таки большой». «Так это же портрет по фотографии, это не искусство, лажа. Но народу нравится, заказывают». А вот мои пейзажи, думаю, они поинтереснее получились. Там Златогорск, а эти два – вид из окна. Я сгребла краски в сторону, освобождая место на секретере и расставляя холсты. Что скажешь? Ты мой первый критик. Говори честно, не бойся обидеть. Глаз народа – глаз божий, так сказать. Хочу узнать авторитетное мнение сантехника. Макс взял один из пейзажей в руку и долго его рассматривал. Это был как раз вид из окна во время снегопада. «Я, конечно, не ценитель, но мне нравится. Настроение есть, как у ранних импрессионистов», — Мане напоминает. «Но не подражание, и это отлично». Кажется, он был искренен, и картина ему действительно понравилась. Не знала, что сантехники разбираются в импрессионистах. Хотя, почему бы и нет? Тем более, это же питерский сантехник. А в этом фантастическом городе все пропитано искусством.